Глава тринадцатая. Фрэнки с Натали сложили поломанный домик в коробку, остальные же просто столпились вокруг них, как врачи во время осмотра. «Дальше можно не ходить», — запричитала Элинор. «Без пряничного домика нельзя». Дело было дрянь. «Посадим на суперклей?» — предложила Адель. «Мам, это же кто-то будет есть. Хочешь людям отраву подсунуть?» — попеняла ей Фрэнки. «Не будет никто это есть, он на полу валялся». «Никто не будет это есть, потому что никто не станет за такое голосовать». Поправила ее Элинор и помимо собственной воли тихонько всхлипнула. «Ты пока иди в зал», — попросила ее Фрэнки. «А мы тут все разрулим, и никаких больше слез, макияж испортишь». Адель взяла Элинор под руку. «Пойдем, дорогуша, мы что-нибудь придумаем. Идем, Ворнер. «Что будем делать?» — спросила Натали, когда они с матерью остались наедине с коробкой развалин. «Тут как будто ураган прошелся». «Или потопталась Годзилла», — сказала Френки. И тут ее осенило. «Натали, езжай скорее домой за игрушечным тираннозавром Уорнера!» Натали секунду посмотрела непонимающим взглядом, а потом рассмеялась. «И тут пришли динозавры!» У них в семье всегда так шутили, если в комнате царил бардак или когда не поднималось суфле. «От любой катастрофы лучше всегда отшутиться!» «Вот именно! Я сбегаю к себе в магазин и смастерю табличку. Встретимся тут же через пятнадцать минут». Прошло скорее двадцать, когда мать с дочерью наконец вошли в зал, но поскольку приехали они за пятнадцать минут до начала, то не слишком опоздали, подойдя к длинному столу, зарезервированному для Эллинор, в самом дальнем углу. Вот уж спасибо, Барбара. Протискивая сквозь толпу, Фрэнки сразу поняла, что конкуренция у них серьезная, и по пути призывала людей голосовать за обвалившийся домик Эллинор, разрушенный по ее заверениям намеренно. Миссис Миртл, учительница детского сада в начальной школе Кэрролла, испекла маленькую копию школы, а заодно и крошечных школьников, играющих на площадке и катающихся с горки, тоже из печенья. Сандра Джексон, уже пенсионерка, не пожалела времени на пряничный замок, увенчанный башенками. Как она вообще умудрилась такое испечь? Еще одна кандидатка испекла рубленную избу, а жена настоятеля Гордона, Беки изготовила пряничную церковь. «Если что, я тут не по своей инициативе», — сказала она Фрэнке, когда Натали выставила их стихийное бедствие рядом с творением Беки. «Это Эдна Дарлинг меня подкупила и подписала на конкурс в последний момент, обещала большое пожертвование на починку крыши в церкви. Я на победу не рассчитываю, так что мне все равно». Она кинула взгляд на печальный поломанный домик. «Ой-ой! Молитвы нам сейчас не помешают», сказала Фрэнки, устанавливая игрушечного динозавра и самодельную миниатюрную табличку. «Динозавры, значит?» прочитала Бекки и хихикнула. «У нас на парковке случился небольшой казус», объяснила Фрэнки. Следующей явилась Виола и прямиком пошла к столу, за которым расположилась команда элинор «Боже правый, что тут случилось?» спросила она, уставившись на их творение. «Динозавры набежали», заявила Натали. Эленор оглядела свой печальный домик. «Динозавры?» «За ними глаз до да глаз», — сказала Фрэнки. Эленор вздохнула. «Очень мило вышло и необычно», — заверила ее Бекки. «Все будут в восторге». «Надеюсь, есть его никто не додумается», — ответила Эленор. Двое мальчишек подбежали к столу. «Мамочка, тут динозавр!» — выкрикнул один из них. «О, вот это да!» — ответила мать. «Хитро придумано». «Это все наша Элинор всегда находит нестандартный подход», сказала Френки и смахнула с крыши асфальтовую крошку. «Надеюсь, вы проголосуете за ее домик». «Я хочу проголосовать», сказал один мальчишка, и Френки вручила ему бюллетень. «Вот тебе и первый голос», сказала она Элинор, пока мама мальчика помогала ему отметить нужный квадратик. «И наверняка единственный», ответила Элинор. Их разговор прервал зафонивший микрофон, и почти все в зале вздрогнули, за исключением глухой миссис Грэм. Затем раздалось постукивание и фраза «А микрофон включен?», оповестившая о скором начале мероприятия. Тут объявилась Барбара в черном платье, оттененном красным шарфом и черных ботинках на высоком каблуке. Она улыбнулась крохотного самодельного помоста во главе зала прямо рядом с вывешенным флагом. «Меня всем слышно?» — спросила она. «Отлично слышно!» — выкрикнул кто-то. «Прекрасно! Добро пожаловать на первый ежегодный конкурс, миссис Клаус!» «Первый ежегодный? Это что, войдет в традицию?» Фрэнки нахмурилась. «Ну, конечно, Барбара воспользуется этим на всю катушку, чтобы понежиться в лучах софитов. Фу!» «Надо уметь делиться!» — тут же отчитала себя Фрэнки. Мы хотим, чтобы вы в свое удовольствие рассмотрели пряничные домики наших кандидаток и немного поболтали с претендентками. Голосуйте за своих фаворитов. Через полчаса мы соберем бюллетени и подсчитаем голоса, а затем побеседуем с нашими кандидатками и объявим победительницу. Как видите, на конкурс подали прекрасные экземпляры, и я уже предвкушаю жаркие торги, когда придет время выставить домики на аукцион. Уверена, вы не откажете себе в удовольствии заказать горячий шоколад или яблочный сидр на стенде бойскаутов. И непременно попробуйте печенье от организации «Друзья библиотеки». И, наконец, огромное спасибо Карли Рейс радиостанции KZAM за то, что привела сегодня к нам свою команду. Она предоставляет нашим кандидаткам название «Миссис Клаус» эфирное время, чтобы те горожане, кто не успел сегодня к нам присоединиться, ничего не пропустили. А теперь... да начнется праздник! Несколько мужчин весело загудели, и люди принялись опять прогуливаться и общаться. Многие выстроились в очередь к разным кандидаткам, и Фрэнки краем глаза завидела Стеф, которая брала интервью у миссис Миртл. «Эфирное время?» — заскулила элинор «Просто скажи, как ты счастлива, что переехала в Кэрол», сказала в напутствие Фрэнки. Завидев у дальнего конца соседнего столика Мича, болтавшего с одной из кандидаток, Фрэнки поспешно кинулась к нему. «Может, немного подбодрить элинор Он оглянулся на Элинор, которая глядела на входную дверь, как будто размышляла, не сбежать ли ей прямо сейчас. Струсила. Оцепенела. Ничего бы не случилось, если бы наш домик не разбился на парковке. «Дело плохо», — согласился Мич. «Она готова отказаться от участия, точно тебе говорю», — сказала Фрэнки. «Если ей тяжело, может, не стоит ее останавливать». Френки хмуро на него посмотрела. Я точно знаю, что она победит, и ей это только на пользу. Ну правда, подсоби ей немного. Мич пожал плечами. Ладно. Направив Мича в нужном направлении, она понеслась оттаскивать Адель от киоска с горячими напитками. Нашла время набивать живот. Мам! окликнула она Адель, перехватив ее как раз тогда, когда та собиралась сделать заказ. Что ты тут делаешь? А ты очевиден, разве нет? Ты домик починила? «Да, но Эленор охватила паника. Вот-вот рванет отсюда, точно тебе говорю». «Ну так отпусти ее. Мероприятие должно быть в радость, а если нет, то хватит на бедняжку давить». «Я не давлю, я помогаю». Адель закосила глаза. «Опять двадцать пять? Ну же, пожалуйста, поддержи ее моральный дух». Эленор души не чаяла в Адель. «Они с Митчем вдвоем наверняка окажут на нее успокоительный эффект». «Подойду, как только запасусь горячим сидром». «Серьезно, мам, ну где твои приоритеты?» «Прямо сейчас? Вот здесь. Все с ней в порядке, хватит так переживать». Фрэнки хмуро глянула на мать, а затем пошла обратно к Эллинар. «О, нет!» Карли Рэй устремилась прямиком к Эллинар с разрушенным домиком. Фрэнки поспешила к ним, протискиваясь сквозь толпу, и еле увернулась от горячего сидра, пролитого взбудораженным гостем. Она подоспела к столу сразу за Карли Рэй и услышала, как Мич сказал... Сразу вспоминаю себя в детстве. Я обожал динозавров и был бы в восторге от этого домика». Элинор смотрела на него с обожанием, и тут в беседу вклинилась Карли Рей со своим микрофоном. «Оценка довольно высокая. Что вас на это сподвигло?» — спросила она у Элинор. Щеки у элинор благополучно подстроились под цвет одолженного красного платья. «У нас случился казус на парковке, но ведь надо уметь красиво выходить из положения». «Молодец, что не растерялась!» — Фрэнки улыбнулась Эллинор. Когда же она увидела, что к Эленор сквозь обступившую ее небольшую толпу пробирается Уильям Шарп, ее улыбка переросла в самодовольную ухмылку. «Теперь она не пропадет!» И в самом деле уверенность Эллинор заметно возрастала с каждой минутой. Наконец пришло время собрать все избирательные урны, и Фрэнки отнесла урну Эллинор в самый дальний угол, где подсчетом голосов заведовал Джеймс. «Твоя кандидатка пока на коне!» шепнул ей он. «Отлично!» — шепотом отозвалась она. Оставалось надеяться, что у Эленор достаточно большой отрыв, и, невзирая ни на что, к утру накануне парада она окажется у Санты в санях. Прошло еще немного времени, и снова зафонил микрофон. И Барбара опять спросила, включен ли он. «Включен!» — крикнул ей Джеймс. «Ну что ж, тогда приглашаем наших кандидаток на сцену!» — сказала Барбара. По залу разгуливал Тони Эрика, учитель музыки в старшей школе, играл на аккордеоне и распевал серенады. Пока участницы протискивались к Барбаре, он играл «Хикам Санта-Клаус» под дружные гиканье и аплодисменты гостей. Концертный зал набился битком, и женщины не сразу добрались до Барбары, но, наконец, вышли на сцену. Фрэнки последовала по пятам Элинор и протиснулась на помост прямо под носом у Барбары. Барбара смотрела мимо, будто даже не заметила. Следом за Фрэнки подтянулась Виола. «Кажется, она в ужасе!» — шепнула Виола, оглянувшись на элинор «Это она еще в раж не вошла!» — шепотом ответила Фрэнки с наигранной уверенностью в голосе. С виду Эллинор и впрямь была в ужасе. «Да, мы... Все мы знаем, что любая из вас была бы замечательной, миссис Клаус!» — сказала Барбара, стоявшим подле ее женщинам. «Можете нам рассказать, почему вы хотели бы в этом году взять на себя роль миссис Клаус?» Эленор вся побелела, как борода у Санты, и в ужасе оглянулась на Френки. «На что ты меня подписала?» Фрэнки кивнула и улыбнулась. «Ты справишься». «Я считаю мне костюмчик в самый раз», сказала миссис Миртл, когда Барбара подала ей микрофон. Раздалось несколько робких смешков, и она продолжила. «Ну и все вы знаете, как сильно я люблю детей». «Может, лучше ей отдать роль миссис Клаус?» прошептала Виола, и Фрэнки тут же нахмурилась. Барбара дала слово следующей конкурсантке. «Меня мой муж уговорил», — сказала Сандра Джексон. Бекки еще с двумя женщинами тоже сослались на друзей или близких, которые считали, что им отлично подойдет эта роль. И тут подошла очередь Эллинор. «Я не знаю, сможет ли хоть кто-нибудь занять место Фрэнки Лейн, но я считаю за честь, что она выдвинула в кандидаты меня», — сказала Эллинор. «Молодцом! Лучше и не скажешь!» Признание первой городской миссис Клаус одновременно говорит о скромности и доброте. «Вперед, Элинор! крикнула Адель, и какой-то мужчина громко присвистнул. Барбара даже не улыбнулась. «Спасибо, Элинор. Она переключилась на публику. «Вот так-то!» — сказала она. «Голоса уже подсчитаны, и я уверена, вам всем не терпится узнать, кто станет в этом году миссис Клаус!» «Ну так скажите уже!» выкрикнул мужчина с галерки. Барбара осуждающе глянула на нетерпеливого крикона. «Но сперва мы хотели бы поблагодарить наших ветеранов за предоставленный актовый зал». «Не за что, поэтому хватит резин тянуть», — крикнул мужчина. Барбара пропустила его слова мимо ушей. «И давайте поблагодарим наших судей за их экспертное мнение», — начала она. Уверенное решение далось им нелегко». Она объявила имена судей, и публика вежливо зааплодировала. а также нас почтила своим присутствием мэр города. Барбара улыбнулась мэру, которая стояла рядом в нарядной черной юбке и блестящем красном свитере. Спасибо вам, что присоединились. Мэр едва успела произнести с большой радостью, как Барбара уже повернулась к ней спиной. Итак, миссис Клаус в этом году объявляется... Барбара театрально выдержала паузу. Говори уже не то забросаем печеньем, пригрозил крикливый мужчина. Лицо у Барбары покраснело, как рождественский чулок, и она передала листок с результатами, а заодно и микрофон мэру. Миссис Клаус в этом году объявляется Элинор Инглес, объявила мэр, и зал разразился аплодисментами. Тебе удалось, сказала Стеф, и Френки просияла от гордости за успешное преображение Элинор. Звание отошло Элинор, но Френки невольно до сих пор ощущала себя миссис Клаус. Весьма приятное чувство. Барбара подхватила состоявшего позади стола шапочку миссис Клаус. «Давайте посмотрим, как нашей новой миссис Клаус пойдет ее шапочка. Идем сюда, Эллинор!» Заливаясь румянцем, Эллинор подошла к Барбаре под всеобщие аплодисменты и одобрительные выкрики. элинор мы точно знаем, что из тебя получится чудесная миссис Клаус!» сказала Барбара, когда Эллинор приблизилась к ней и мэру, незаметно ставшей в сторонке. Еще немного, и Барбара начнет заявляться на торжественной церемонии открытия и разрезания лент. «Не хочешь произнести пару слов?» — спросила Барбара, пригладив распушившуюся на голове Эленор шапочку. Она поднесла микрофон к лицу Эленор и та моргнула, словно олень перед фарами. Но тут же собралась с духом. «Я хочу поблагодарить всех присутствующих. Для меня большая удача стать частью этого чудесного сообщества и замечательного празднества, которое устроила моя нанимательница Фрэнки Лейн. «Какая прелесть!» — шепнула Адель дочери, когда самонадеянная улыбка Барбары дрогнула. «Лишние почести в копилку Фрэнки, а Эленор в новом году определенно ждет повышения». «Жду не дождусь, когда смогу помочь Санте разносить по городу радость», — заключила Эленор и отступила назад. Вот так-то, подхватила Барбара. А теперь, пока наши конкурсантки воссоединяются со своими болельщиками, самое время подготовиться к аукциону замечательных пряничных домиков. Как вам всем известно, собранные средства пойдут в наш фонд в помощь Санти на благо сообществу, так что надеюсь, что вы перед выходом как следует набили кошельки. Мэр, не желаете побыть нашим ведущим аукционистом? Спросила Барбара и отдала микрофон мэру. Кажется, мэру все-таки нашлась хоть какая-то роль. «Мои поздравления, мы в тебе не сомневались», — сказала Фрэнки элинор когда та вернулась к команде, среди которой по настоянию Фрэнки оказался и Уильям. «Они голосовали за тебя и праздничное настроение, а не за меня», — застенчиво ответила элинор «Ты тоже часть команды праздничного настроения, и все тебя любят», — сказала Фрэнки и поспешила за домиком элинор Микрофон тем временем взяла мэр и произнесла подобающую должности и случаю речь, расхваливая магазины, комитеты и участниц конкурса на роль миссис Клаус, в то время как члены комитета собрали пряничные домики и расставили их на столе, вынесенном на сцену. Открылись торги и начали они с пряничной школы миссис Миртл. Торги между ее бывшими учениками протекали быстро и яростно, и миссис Миртл пришла в восхищение, когда домик продали за сто долларов. Церковь Бекки Гордон выручила для помощи Санти еще 100 долларов, а замок Сандры Джексон ушел аж за 200. Следом выставили пряничную избушку, и она тоже зашла на ура. Как и все остальные. Но звездой программы стал домик бедствия с динозавром, за который отчаянно боролись Уильям Шарп, Мич и мама тех двух мальчишек, которые в предвкушении так и скакали на месте. Мамочка после ставки в 50 долларов выбыла, сокрушенно покачав головой. Мич с Уильямом шли нос к носу, пока Мич не выкрикнул «пятьсот долларов!». Тут Уильям сдался. Все захлопали, когда Мич объявил о просьбе передать домик матери двоих мальчишек, и Фрэнки увидела, как Натали побежала предупредить семью, что им достался несъедобный трофей. «Я так хотел купить твой домик», — сказал Уильям Эленор по окончании аукциона, когда вокруг нее столпились сторонники. «Очень любезно с твоей стороны», — ответила она ему. Уильям откашлялся. «Все ради доброго дела». «Да что ж такое? Ну и где тут романтика?» «И ради элинор конечно же», — переспросила Фрэнки. «Разумеется», — сказал он. В его глазах, очевидно, читалось восхищение, но элинор его почему-то не видела. Она с обожанием смотрела на транжиру Митча. «Это была очень щедрая ставка», — сказала ему элинор «Больше всего я ценю творческий подход, а ты очень изобретательно подошла к спасению домика». Фрэнки думала, она сейчас расскажет, что задумка с динозавром родилась не у нее, но Эленор об этом умолчала. Что было тем более странно, учитывая, как она нахваливала свою нанимательницу на сцене. «Ну и ладно», — подумала Фрэнки и прикусила язык. Она бы ни за что не испортила триумфальный момент элинор к тому же ей не хотелось отнимать у Митча звание героя. Но что-то в ней переменилось, стоило Эленор произнести... «Мне уже не терпится провести завтрашний день вместе с Сантой». Из вежливости так и полагалось ответить, но вот подача... Неужели Эленор заигрывала с Митчем? От этой мысли улыбка у Фрэнки померкла. чего то у нее возникло ощущение, что Эленор своими заигрываниями посягает на их дружбу. Понятное дело, она все надумала. Эленор больше подходит Уильяму. Ее место рядом с Уильямом, а Митч ей не интересен. Так что зря крохотный Гринч кольнул Фрэнки в сердце, когда Митч улыбнулся и ответил элинор «Из тебя получится прекрасная миссис Клаус». «Из Эленор получится чудесная миссис Клаус, это точно, и Френки хотелось, чтобы эта роль была ей в радость. Правда, хотелось. Но ведь миссис Клаус — это Френки, а Элленер ее подмастерье. Из нее выйдет хорошая миссис Клаус, но не прекрасная. А ну сейчас же прекращай!» — отчитала Фрэнки ее светлая сторона. Эленор обернулась к Фрэнке. «Без тебя ничего бы не вышло. Спасибо за поддержку и такое теплое отношение». «Не за что», — ответила Фрэнки. Эленор была так счастлива, и Фрэнки знала, что возможность сыграть миссис Клаус ощутимо поднимет ей самооценку. Разве она могла лишить свою сотрудницу такого удовольствия? Люди начали расходиться, и члены комитета принялись уносить столы со стульями. «Пора за работу». «Дай мне пару минут, и я подброшу тебя домой», — сказала Фрэнки, обращаясь к Эллинар. И принялась схлопывать и убирать складные стулья. Она отчасти рассчитывала, что Мич останется помочь с уборкой, вот только через пару минут они на пару с рушли ушли. На телефон пришла эсэмэска от Митча. Подкину Эллинар до дома. «Это Уильям должен был везти ее домой. Но вот он, тут как тут, смотрит им вслед». Уильяму определенно нужно было преподать урок по завоеванию женского сердца. Фрэнки уже хотела было бросить все дела и дать ему пару советов, как вдруг к ней подошла поговорить одна из постоянных покупательниц, миссис Уайт. «Прекрасное мероприятие вышло», — сказала она. «Вам всегда приходят в голову веселые затеи, Фрэнки. Всем нам на радость». «Если уж не быть, миссис Клаус, то благодарность за веселые затеи — неплохой утешительный приз. Приятно, когда тебя ценят». А было бы еще приятнее, если бы ее труды оценил Мич, который умотал снова миссис Клаус. «Спасибо», — ответила Фрэнки. «Я рада, что всем понравилось». «А из Эленор получится прелестная миссис Клаус. Девчушка за последний месяц прямо расцвела». «Еще как», — согласилась Фрэнки, в душе приписывая эту заслугу себе. «Такая приятная девушка». «Еще какая!» — снова согласилась Фрэнки, понимая, что это уже от нее не зависит. Эленор и правда приятная женщина. Хочется надеяться, что Санта с Копидоном объединят усилия и принесут ей в этом году уйму любви. Кому-нибудь из них не помешало бы дать Уильяму самоучитель по завоеванию женского сердца?» Тут подошла Адели, поздоровавшись с миссис Уайт, объявила дочери, что они с Натали уезжают домой. «Увидимся с утра пораньше в магазине, чтобы успеть приготовить горячий сидр. «Спасибо, мам», — сказала Фрэнки и поцеловала мать в щеку. Натали тоже поцеловала Фрэнки на прощание. Уорнер со всех сил ее обнял и спросил, когда ему вернут динозавра. «А, динозавр. Точно. Может, он сбежал? Но ты не волнуйся, у него есть родня, они к тебе скоро наведаются». Как только Фрэнки отыщет динозавров на замену. После них ушла Стеф, договорившаяся с парой подружек из газеты сходить в бар. Фрэнки тоже собиралась на выход. С уборкой они по большей части управились, и вообще, это же Барбара у них председатель. Пусть она и остается, чтобы за всем проследить. «А ты сегодня как?» — спросила Фрэнки Виолу. «Не хочешь выпить по бокальчику горячего рома с маслом?» «Мне надо домой, иначе не успею допечь печенье», и обещала Террилу, что приготовлю к его приходу со смены. «Муж — дело святое», — отозвалась Фрэнки как паинька и понимающая подруга. «Завтра наверстаем упущенное». пообещала Виола и, обнявшись с Френки поспешила домой. Вот и разбежалась команда, разлетелась на зимнем ветру. И хотя после насыщенного дня Фрэнки валилась с ног от усталости, в таком звинченном состоянии домой ей идти не хотелось, а хотелось обсудить сегодняшний день, может, под горячий шоколад или коктейль, в жаре или в закусочной Кэрол. Мич наверняка уже доставил Эленор домой в целости и сохранности, и на вечер свободен. Она отправила ему СМСку «Может, по стаканчику?» «Извини, не могу. Обсуждаем с Эленор детали завтрашнего дня». Фрэнки нахмурилась. «Что там вообще обсуждать?» Эленор предстояло одеться в костюм миссис Клаус и встретиться с Митчем за городом у деревянных саней, которые построила специально для Санты его бригады и строительного, когда у Фрэнки только-только зародилась эта идея. В сане запрягут арендованных лошадей с близлежащей фермы. члены членов комитета уже принарядили сани еловыми ветками и красными лентами. «Эленор только и нужно, что залезть, накрыть колени пледом и сидеть, помахивая рукой. А как только Санта обустроится на троне посреди площади, просто приветствовать детишек, выдавать каждому помятные палочки и провожать их на свидание с Сантой. Это вам не высшая математика». «А вы где?» «У нее». «И надолго вы там?» Фрэнки перечитала написанное и тут же стерла. «Сталкерша она, что ли?» «Окей», — ответила она. «Видимо, придется ей побыть одной». Она пожелала доброй ночи паре задержавшихся членов комитета и издалека помахала Барбаре рукой. Наверняка она не жаждала новогодних объятий с Фрэнки. Затем направилась к машине. непряничного домика с собой. Ничего. Одна только сумочка и слегка подпорченное настроение. Ехать домой одной, как с бала возвращаться в лачугу. Фрэнки почти дошла до машины, как вдруг ее окликнула и догнала Отем, коллега по комитету. В руке она держала телефон в искрящемся розовом чехле. Его Френки сразу признала. «Похоже, твоя мама выронила телефон, пока помогала с уборкой нашего стенда. Он валялся на полу, и я его подобрала. Чуть не забыла отдать». «И как это она не заметила?» — сказала Френки, забрав телефон. «Спасибо». Вот она и нашла, чем заняться. Мама уже, наверное, надела пижаму и отдыхала после долгого дня. Можно посидеть на диване и поболтать о происшествиях этого вечера. Фрэнки поехала домой к Адель. На обочине стоял всё тут же внедорожник, что и раньше, немного поотдаль от дома. Кто-то пригласил гостей. Но точно не Адель. У нее в гостиной свет не горел, и гирлянды на деревьях тоже. Вот себе и поболтали за бокалом вина или кружечкой горячего шоколада. Но если уж Адель легла пораньше, значит, ей нужен отдых. Фрэнки воспользовалась запасным ключом и проскользнула в дом, решив оставить телефон на столике в прихожей. Свет она включать не стала. «А зачем? Тут же всего два шага сделать и...» Опа! Она обо что-то споткнулась и, вскрикнув, налетела на столик так, что оловянная пиала, где Адель хранила ключи, опрокинулась на пол и приземлилась с металлическим лязгом. «Что за черт? Фрэнки пошарила рукой на полу в поисках пиалы. «Она шла... Ботинок? С каких это пор ее мать оставляет ботинки в прихожей?» По пути к выключателю она наткнулась на еще один. Включив свет, Фрэнки увидела на полу два большущих ботинка. «Погодите минутку. Это что вообще творится?»